Глава 5. Кровавая рука. Из путевой книги Хаджирахима. Произошло это таким образом. В месяце Сафари, марте этого года один монгольский конный отряд появился перед небольшим городком, каких много на берегу Адриатического моря. Городские ворота были закрыты. Жители попрятались. Город казался вымершим. В этом отряде находился сам Батухан вместе со своими ближайшими темниками. Погода предвещала бурю, и Зайнхан сказал, что хочет провести сутки в этом городке и там отдохнуть. Слава Джихангиры — это воля Аллаха. Но керы стали колотить камнями старинные городские ворота. Какие-то испуганные люди показались на стене, и тот час скрылись. Батухан приказал пустить зажигательные стрелы. Несколько больших дымящихся стрел полетели в город где в одном месте повалил густой дым. На стене снова показались люди, по-видимому знатные горожане и монахи, которые размахивали крестами и что-то кричали. После того, как вновь впущенные стрелы вызвали еще один пожар, крики и вопли усилились, и ворота раскрылись. Оттуда вышла процессия цветных богатых одежды. Впереди два старика несли серебряное блюдо с угощениями и бархатную подушку, на которой лежали большие ключи от города. Сайнхан спросил, кто правитель города? Вот он, сказали все, указывая на старика в длинной синей одежде, расшитой золотыми цветами. Правитель города обменялся взглядом со своими спутниками, и все опустились на колени и склонились до земли, а он положил подушку с ключами у ног Батухана. Как называется ваш город? Салона, спальта, сплит. Ответили хором правители и его спутники, продолжая стоять на коленях. «Слишком много названий для такого маленького города», – мрачно заметил Субудай богатух. «А что это за развалины?» – спросил Сайнхан, указывая на плетью на огромные каменные стены и полуразрушенные арки на соседнем холме. «Это развалины дворца Диоклетиана». «А кто такой был этот Диоклетиан?» О! «Сказал правитель города. Это был самый могучий римский император, он владел всей вселенной. Никогда не слыхал я о таком повелителе, который владел всей вселенной. Только священный правитель владел ею. А до него еще был покоритель вселенной Искендер Великий, Уроки. А вашего владыку вы сами придумали?» «Нет, не сердись на нас, мы сказали истинную правду. Когда он жил?» Это было очень давно, тысячу лет назад, когда император Диоклетиан приказал построить себе дворец, вывезен из Египта, которым он владел искусных мастеров. Зачем же он выбрал для дворца такое плохое место? Потому что он был родом отсюда, славянин из Диоклетии, и здесь же хотел закончить свою жизнь. Он разделил свою власть между тремя выбранными соправителями, а сам поселился здесь, в великолепном дворце, отказавшись от управления империей и занимаясь только выращиванием капусты и других овощей в своем дворцовом саду. Только этими овощами он и питался. Почему же этот великолепный дворец в развалинах? Почему вы плохо смотрите за ним? Мы уже от дедов наших получили вместо удивительного дворца одни его развалины. Ничего другого вы и не заслуживаете. Сайнхан пожелала смотреть развалины с несколькими спутниками Он направился к ним, приказав мне, правителю города и второму вельможе, тоже сопровождать его. Развалины в значительной степени еще сохраняли общий вид дворца. Здание построено из громадных каменных плит. Каких трудов стоило рабочим доставить сюда эти глыбы? Здание скорее походило на крепость, квадратное, с высокими стенами, несколькими залами, с куполообразными потолками. Часть потолков рухнула, иные сохранились. В одном зале мы нашли нечто вроде Большого Трона. Рядом находилось каменное изображение сказочного чудовища, спокойно лежавшего льва с головой человека. Эта статуя, как нам сказали, была тоже привезена из Египта. Называется она «Сфинкс». Считается божеством, и там, в Египте, все ему поклоняются. Мы сошли с коней. Слуги разослали ковер на возвышении. Бывшем троне римского императора два костра запылали по обе стороны трона, на котором уселся батухан. Правитель города стал перед батуханом на коленях, держа блюдо с разнообразной едой. Сквозь отверстия рухнувшие крыши видны были несущие серые облака, предвещавшие бурю. Все это ты будешь есть сам, сказал батухан правителю города, указывая на блюдо. И если после этого ты останешься жив, то я тебя помилую. Но если ты умрешь или заболеешь, то весь твой город будет сожжен. Правители города со своими спутниками, дрожа от ужаса, отошли в сторону, сели на обломках колонны и стали торопливо есть, принесенные угощением, запивая вином. Возле них стояли нукеры и наблюдали за ними, иногда подталкивая копьями. сайнхан сперва тоже наблюдал, потом приказал привести своего коня, серебристо-белый сетер, Был приведен двумя нукерами и остановился перед троном, позвякивая серебристой сбруей. В его черных блестящих глазах отражались огоньки костров. Батухан достал из кожаного мешочка, закутанного за пояс, кусок желтого сахара и дал коню. Затем, выхватив небольшой нож, сделал надрез на шелковисто белой шеи коня, припал губами к ране и стал высасывать кровь. Конь забился, пытаясь вырваться, и подняться на дыбы. Но два нукера повисли на нем, вцепившись в уздечку и обхватив руками его голову. Батухан напился конской крови, она вымазала ему лицо и стекала по белоснезанной шее коня. «Вот единственный напиток, пить который может, не опасаясь. Жив ли еще правитель города? Жив, жив!» — воскликнуло несколько голосов. «Подождем до ночи. Если он не умрет, то его можно помиловать» а город я все же разрешаю моим воинам разграбить. Батухан прижал ладонью сделанный им разрез на шее коня и свою окровавленную руку приложил к отшлифованной светлой стене позади трона. На стене отпечаталась рука Батухана с пятью расставленными пальцами. Это останется памятью обо мне и о моем посещении дворца, когда-то великого владыки вечерних стран. Но, вернувшись на берег Итилен, Я не стану строить для себя дворец и не стану близ него сажать бесполезные овощи. Повелителю народов предначертаны более великие дела, и я предпочитаю умереть воином в седле во время похода.